Глава 29. Тишина. Абсолютная, звенящая, безвременья. Покой. Кира плыла в этом мягком киселе, не ощущая больше боли, не чувствуя тела, не помня себя. Дитя. Вдруг прошелестело где-то поблизости. Кира повернула бы голову, но у нее больше не было тела. Было лишь сознание, погруженное в абсолютный покой. Никаких тревожных мыслей, ни любви, ни тоски, ни радости. Ничего, что могло бы ее потревожить. И она была спокойна. «Дитя!» Шелест прозвучал отчетливее, и Кира устремилась навстречу этому звуку. Легкое любопытство все же пробудило ее ото сна. Из белоснежной пустоты перед ней возник золотистый силуэт. Ни фигура, ни образ, а лишь снежный, теплый свет, словно лучи солнца, собранные в охапку и помещенные прямо перед ней. Он ведь не хочет отпускать тебя. Ей показалось, или в этом шелесте прозвучали укор и улыбка. И ты еще можешь вернуться, если хочешь. Река безвременья еще не до конца омыла тебя, дитя. Он? О каком он говорил свет? Кира ощутила беспокойство. Нет, ей это не нравилось. Покой был легче, тише, блаженней. Но едва сердце кольнуло тревогой, как лавина чувств уже не сумела остановиться. Он? Кто он? А кто она сама? Она вдруг смогла поднять одну руку. С удивлением, оглядев, ее заметила порезы на ладонях. Пустые, неживые. От запястья выше по руке кожей вовсе напоминала решето, вся испещренная ранками. «Если ты хочешь вернуться, поторопись. Скоро пойдет новая волна, и тогда твоя память будет смыта навечно. Ты растворишься». шелест стал тише, а свет истончился пока не исчез вовсе вернуться кира нахмурилась куда вернуться в покой да там хорошо она уже хотела снова прикрыть глаза как вдруг мимо нее пронеслось что то теплое почти горячее кира пригляделась цветная полоса застыла в воздухе перед ней словно кто то прямо здесь прокинул радугу девушка потянулась к ней но не успела коснуться, та растворилась в белизне. Почему-то ей показалось очень важным поймать эту радугу. Она была такой теплой, такой родной и знакомой, и с ней точно будет очень хорошо, не хуже, чем в безмятежности. Новый радужный поток мелькнул сбоку, опять не успела. Позади, слева, справа, снова позади. Поймала! Боль обрушилась на нее, словно бетонная плита. Она распахнула глаза, вырываясь из белесой пелены и встречаясь взглядом с полными безнадежной тоски глазами дракона. Впрочем, такими они были лишь мгновения. Неверие, страх, надежда и отчаянная радость. «Ты вернулась!» Он снова обнимал ее, пусть одной рукой, пусть отзывалась болью собственное израненое тело. киры сама вцепилась в него. Как она могла забыть? Какое еще безвременье? Какая безмятежность, когда здесь остался он? «Мэри?» Ее голос просипел незнакомо, надсадно. Она лишь сейчас поняла, где находится и что происходит. «Мы победили!» Смеясь, сквозь отчаянное неверие отозвался дракон. «Ты нас всех спасла!» Он нежно коснулся ее губ, впервые пробуя на вкус ее настоящую, и понимая, что она ни капли не переменилась. Все та же весна. Правда, сейчас с привкусом земли и крови, но все это смоется, а весна останется при нем. Прошло время, прежде чем Кира сумела встать на ноги. Время и десятки глотков силы Райста, Который он щедро делился с Кирой, не думая о себе. В конечном счете девушке пришлось насильно пресекать его попытки насытить ее. Он сам уже стоял на дне белее мело С проступившей сеткой почерневших сосудов на сунувшемся лице. «Райстлин!» — сердито простонало ему в лицо. Он все еще стоял на дне на коленях, прижимаясь взмокшему лбом к ее холодному. «Ты решил отомстить мне и теперь себя свести в могилу?» Дракон сперва глянул на нее округлившимися глазами, а после усмехнулся. «Не дождешься». Он потянул ее на себя здоровой рукой, помог сперва сесть, а после и встать. И лишь теперь они оба заметили, что все семена, что они посадили сегодня, проросли. Только вот три цветка уже стояли с опавшими лепестками. Похоже, ты использовал такой запас желаний, что многим не снился уже много столетий. Устало выдохнула Кира. Хоть бы и все, — он покачал головой. Я использовал бы все, что угодно, чтобы вернуть тебя. Не торопясь, они направились к проходу, когда сад вдруг встрепенулся. Зеленые ростки потянулись к ним, помогая дракону поддерживать девушку. «Кажется, у меня появился конкурент», — хохотнул дракон, глядя на это зрелище, за что получил легкий щелчок стебля по больной руке. «Эй!» — Кира хриплой рассмеялась. Уже на выходе из прохода они оба поняли, что возле дома что-то происходит, а подойдя ближе, увидели, что прямо перед поместьем открывается портал. Едва материя пространства разорвалась, как из прорехи буквально высыпались драконы. Синий, черный, зеленый, желтый, следом Полина и Жозефина, у обеих в руках взведенные арбалеты. За ними, нервно цокая копытами, трое фавнов с мечами наперевес. Последним вышел Тесай, весь взмыленный и похоже, именно он открывал портал. И все они воинственно приготовились сражаться. «Даррен!» — окликнул брата Райстлин. Синий дракон мотнул головой и немало удивился, обнаружив пожеванного друга. Тотчас драконов окружило цветным туманом, и вот уже целая процессия кинулась к Райсту и кире Не стали медлить местные домочадцы. Миссис Паф неслась во весь опор так, что даже драконы расступились перед дородной экономкой. «Батюшки, страх-то какой!» Она принялась ощупывать их обоих. «Все в порядке, миссис Пав». Попытался успокоить ее райст, но так как раз добралась до его руки, и дракон болезненно зашипел. «Вижу я, как все в порядке!» Строго отчитала его экономка. «Всем в дом! Лита, бери Генри и Бруно и организуйте стол на всех, а мы пока поможем господам!» «Я так понимаю, ты все же успел сам все уладить». Подстраиваясь под руку брата, чтобы дать тому опору, уточнил Даррен. «А ты, я так понимаю, все же решил сбежать от супружеского долга на мою заварушку?» «Я бы попросила», — вместо Даррена ответила Полина. «Супружеский долг подождет, когда есть резон опробовать новый арбалет». Керу тем временем подхватил на руки отец Даррена. С Лареном Веймаром... Отошедшим отдел почтенным драконам девушка успела познакомиться на свадьбе. Оказаться у него на руках было весьма неловко, но Кира сочла за благо промолчать. Тем более нес ее Ларен очень аккуратно. Усталость все же сморила ее вместе с тупой, гудящей болью в руках. И почему, попав в этот мир, она их постоянно ранит? Даже смена тела не помогла. Оказавшись в доме, Райст во всех красках рассказал о произошедшем. Фавны, явившиеся вместе с ними, оказались родственниками Кориэты, а вернее, один из них был ее отцом. Как оказалось, и два и Кира покинули свадьбу, Полина и Даррен решили действовать. Собрав самых близких родственников, они отправились в шепчущий лес. Отец Кориэты поверил в рассказанную историю довольно быстро. Он и сам подтвердил, что его супруга в последнее время стала слишком часто бывать в одном отдаленном поместье и даже увезла туда часть в дочери. Тут тоже вызвали навстречу, и простые вопросы превратились в допрос. После чего сам господин Тук, так звали этого почтенного Фавна, распорядился посадить жену под замок до его возвращения. Даррен знал этого Фавна давно и потому был уверен, что виновники получат по заслугам, хоть бы это родные жена и дочь. Но даже тогда удивился, когда отец Кариетте изъявил желание вместе с ними отправиться в поместье. Однако прежде всего им пришлось подписать соглашение, что семейство Кариетте оставит любые подвижки в желании обладать поместьем и садом. Лишь после этого Цессай открыл портал, и все они оказались здесь. Даррен рассчитывал, что у них есть в запасе еще целая ночь и половина дня, как минимум, но в конечном счете они опоздали. Впрочем, самое страшное уже осталось позади. «Что теперь будет с Кориэтой?» Этот вопрос мучил их всех, но озвучить его решилась именно Жосефина. Видимо, ее он заботил не меньше Киры. «Все они теперь расположились в гостиной». Миссис Пав хлопотала над Кирой, оха и причитая над тем, что пришлось пережить бедной девушке. «Она моя дочь», — начал было господин Тук. Взгляды собравшихся обратились к нему. «Но даже это не освобождает ее от ответственности. Будучи старшим хранителем шепчущего леса, я назначу ей наказание по заслугам. Думаю, десяток лет в заточении в долине тишины смогут научить ее хоть чему-то». — А что это за долина? — шепотом спросила Кира у Полины, сидевшей рядом, но та лишь пожала плечами. — Место, где жизни сила отрезаны, — пояснила миссис пав передернув плечами. Ей явно стало не по себе. — Это страшное место, словно живешь среди мертвых, и никакой магии и удобств. Только маленькие домики на огромном каменном плато, где днем тебя обжигает жара, а ночью пронизывает холод как в пустыне, — подытожила Полина. Кира, понимающе кивнула. Да, пожалуй, после того, что сделала эта девушка, такое наказание ей подходит. Хотя за те смерти, которые произошли по ее вине и могли произойти еще, десять лет кажутся не таким уж большим сроком. Принесли чай. Разлив его по чашкам, Лита предложила Райстлену помочь с перевязкой. Убедившись, что Кира уже в надежных руках, Дракон, наконец, согласился отойти от нее. Гости разошлись только к рассвету. Когда все насущные вопросы были решены, и история рассказана несколько раз подряд. Крету, связанную по рукам и ногам, положили в одну из корзин. Вместе с ней сел и ее отец. Только под его суровым взглядом нимфа перестала сопротивляться. «Как только придешь в себя, обязательно прилетай!» Полина не могла не попрощаться с Кирой перед отлётом и, немного помедлив, добавила заговорщицким шёпотом. — И если этот красный тебя достанет, тоже можешь на меня рассчитывать, — сказала девушка. — Эй, я вообще-то здесь. Рэст стоял буквально в шаге от них. — Ой, а ты не подслушивай. И вообще, на тебе теперь важная миссия — показать ей этот мир. Смотри, не оплошай. Они еще о чем-то шутливо прибирались. Но к Кире уже подошла Жозе. «Я... я хотела...» Нимфа явно сильно смущалась, слова давались ей с трудом. «Жозе хотела тебе кое-что сказать». Рядом с нимфой появился сэй Он обнял ее за плечи, подбадривая. «Да, девушка наконец смогла собраться с мыслями. Прости меня за ту ситуацию в детской. Мне казалось, мы уже все решили». «Да, но я подумала, что теперь, когда ты стала собой, я должна извиниться снова. И еще... У драконов есть один обычай. Мы с Полиной говорили о нем, и она согласилась стать крестной для одного из моих детей. И я хотела бы, чтобы для второго таким человеком стала ты». Девушка опустила взгляд. «Конечно, я пойму, если ты не захочешь. Жозе...» Кира сразу же перебила ее. Я, конечно, не совсем понимаю, чем именно мне грозит твое предложение, но сочту это за честь». Нимфа подняла на нее взгляд. «Правда? Она буквально просияла. Как здорово, что у детей будет хоть кто-то из наших!» «Из наших? Теперь Кира совсем запуталась. Жозе ведь не была попаданкой». «Ну да, из нимф, конечно. Но я человек, Жозе». Кира нахмурилась. «Поверь, я знаю, чем говорю». В тебе есть сила детей природы. Это невозможно отрицать. Я чувствую это. Господин Сайленс, ваша корзина готова. Выздоравливайте, Кира, — пожелал девушке сэй Они с Жузеппо попрощались с Кирой и ушли, оставив ее в полном смятении. Как такое возможно, что она — дитя природы? Предлагаю отправиться в спальню, госпожа Игнатова, — раздался над ее ухом голос Райста, — словно рокот. Ее щеки опалил жар.